Глава пятая. Яна. Сердце в груди болезненно поскрипывает. Не теряя надежды, продолжаю названивать соседки. Но тщетно. Старушка оскорбилась на ровном месте и выключила свой мобильник. Руки в буквальном смысле дрожат от страха. Слезы густым потоком скатываются с моих щек и разбиваются об асфальт. Я совершенно не знаю, в какую сторону бежать и что делать. Отчаяние все сильнее завладевает мной, и я чувствую, что начинаю паниковать. Мария Ивановна, да будьте живы человеком, в конце концов. Возьмите трубку. Звоню и в очередной раз натыкаюсь на автоответчик. Бесполезно. Женщина выключила свой мобильник и до нее не дозвонится. Медленно выдыхаю, стараюсь вернуть контроль над своими мыслями. Что делать, когда пропал ребенок? Звонить в полицию и заявлять о пропаже? Или бежать, сломя голову и искать самой. Поднимаю глаза на окно кабинета Калмогорова и застываю на месте. Или, может быть, вернуться в кабинет и потребовать у мерзавца, чтобы тот немедленно вернул мою дочь. В том, что к пропаже своего ребенка свою руку приложил бывший, нет ни одного сомнения. Калмогоров уже много лет живет с комплексом Бога. Он думает, что ему все можно и что за это ему ничего не будет. Похитить ребенка, которого он считает своим. Для него пустяковое дело. Слезы густым потоком начинают катиться по моим щекам. От одной только мысли, что моя дочурка сейчас напуганная и плачет, сердце разрывается на части. Мне безумно страшно за своего ребенка. Господи, сейчас я готова отдать все на свете, только бы этот кошмар поскорее закончился. Только бы с моей малышкой все было хорошо. Набрав последний раз номер старушки, окончательно убедившись в том, что ждать от нее какой-либо помощи нет никакого смысла, убираю телефон в карман и сломя голову, бегу обратно на работу. Через три минуты я уже галопом бегу по административному этажу в сторону кабинета генерального директора. Сейчас я устрою мерзавцу веселую жизнь. Он у меня попляшет. Да ему за похищение ребенка срок немаленький светит. Без стока захожу в приемную и твердым шагом направляюсь в сторону двери, ведущей в кабинет генерального. «Эй, ты куда собралась?» Недовольным голосом пищит секретарша, вскочив на ноги. «Молчи и не мешай мне!» Произношу металлическим голосом и пронзаю девушку взглядом. Секретарша, явно не ожидавшая от меня такого напора, смотрит на меня с открытым ртом и хлопает пластиковыми ресницами. Без стука открываю дверь и перешагиваю через порог. Быстро осмотревшись по сторонам, нахожу на стене кабинета-выключатель. В следующее мгновение кабинет большого босса озаряет свет ярких ламп. «Какого хрена?» Недовольный мужской голос доносится до меня. Босс, явно не привыкший к яркому свету, хватается за глаза. Но еще бы! Яркий свет после кромешной темноты способен причинить некоторую боль. Широким шагом преодолеваю кабинет и останавливаюсь в метре от его стола. «Внутри меня бушует настоящий ураган эмоций. Каждой частичкой своего тела я ощущаю, как злость разливается по жилам. Если с моим ребенком что-то приключится, я сомкну свои ладони на шее мерзавца». «Яна Игоревна», проморгавшись, первым разрывает на мгновение повисшее между нами молчание. «Не думал, что снова увижу вас сегодня. Вы так перепуганно убежали». Смотрит прямо в глаза и расплывается в широкой улыбке. Если до этого момента я еще как-то сомневалась, что бывший может быть непричастен к пропаже моего ребенка, то сейчас я могу сказать со стопроцентной вероятностью, это он украл мою дочь. «Сева, какого черта ты творишь?» Срываюсь на крик. Брови колмогорова в буквальном смысле лезут на лоб. Он смотрит на меня, как на какую-то сумасшедшую. «Яна Игоревна, боюсь спросить, творю что?» Ухмыляется. «Посмотрите на него. Мерзавец всегда был мастером ломать комедии. Что, когда мы были в браке, держал меня за последнюю дуру. Что сейчас?» «Где мой ребенок?» Мой голос звучит так громко, что окна начинают дребезжать. «Понятия не имею. Вы, кажется, обратились не по адресу.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 Внутри меня все мгновенно обрывается. Он сейчас врет мне, да? Как такое возможно, что он не помнит меня? Невозможно выбросить из своей памяти пять лет жизни. Невозможно стереть из своих воспоминаний человека, которого на протяжении долгих лет брака называл любимой. Горькие слезы начинают катиться по моим щекам. Отчаяние накрывает меня с головой. Что я плохого тебе сделала? Зачем ты так со мной? Голос полный отчаяния срывается с моих губ. Девушка, я серьезно не понимаю, о чем вы. Смотрит на меня пустыми стеклянными глазами. Я не исключаю, что когда-то мы могли быть знакомы. Четыре года назад на мою жизнь было совершено покушение. Пальцем указывает на шрам под левым глазом. Увы, но часть своей жизни я безвозвратно выкинул из своей памяти. Потерял память? Но если не ты похищал мою дочь, то тогда кто? Слова, полные боли и отчаяния, срываются с моих губ. Из-под моих ног уходит земля. Картинка в моих глазах меркнет, ноги подкашиваются, и я проваливаюсь в темноту.